Там мужики ждали окончания беседы. Коротко пересказав им содержание переговоров с деструктивным элементом, опять присел на нары и задумался. «Ну да, сглупил я, сглупил». В тот момент, когда думал 10 автоматических стволов, всех запугаем», башка соображала не в ту сторону. Запугать автоматом, конечно, можно, но лишь того... кто знает, что это такое. А кто не знает, тут ведь людям лишь про пулеметы известно. Да и не в этом дело. Ведь как себе представлял, противникам известно, что мы едем вдвоем. То есть для возможного ареста выделят 4- пять человек, не больше. Представлялась картина, а вот они к нам подходят, такие уверенные в себе, и предлагают сдать оружие. Но их, в свою очередь, окружают десять неулыбчивых рыл, после чего врагов нежно берем за кадык и предлагаем припроводить к начальству. И уже там всех лихо ставим раком. Может, даже со стрельбой в том здании, где у них гнездо. Тем более, что особо жалеть мудаков из военной оппозиции я не собирался. Но что же получается в натуре? посмотрев как все происходит на крупных станциях и пообщавшись с проводниками я сильно приуныл. в той же москве при прибытии поезда на перрон выходит человек 20 бойцов из комендантской роты которые стоят в и помогают при проверке документов пассажиров заодно отслеживая разных подозрительных типов вот и что у нас получается те кто нас попросит сдать оружие наверняка знакомы солдатам из зацепления Хотя бы потому, что они заранее их предупредят о своих действиях и покажут мандат. И как тут сопротивляться? Нас ведь никто не знает. А документам вполне возможно далеко не сразу поверят. Поэтому бойцы бросятся помогать вязать приезжих бузатеров без всяких раздумий. а Ну уж если стрелять начнем, то там полвокзала трупов сложатся. и Чур из «Ангела» моментально превратится в распоследнего чёрта. Исходя из этого, было принято решение — саживаться с поезда не на вокзале, а на подъездах к нему. Ну и как вариант мелкий, по косте. Решили всё запереть. В теплушке есть две двери и два окна, вернее, два небольших оконных проёма без стёкол но с деревянной ставней, запираемой на щеколду. Двери тоже могли закрываться на накидные крючки. Солидные такие, спали с толщиной. Поэтому фиг дверь откатишь, пока не закрыты. То есть, пока вагон будут пытаться вскрыть, а это время, мы рассчитываем успеть прибыть на привокзальную площадь, где беспризорники нам укажут, кто конкретно пытался проникнуть внутрь. в общем обсудив в черне план стали готовиться а когда уже перед самым выездом в город остановились на очередном семафоре то неспешно десантировались переместившись на тормозную площадку правда там оказалось настолько тесно что когда я влез на ступеньку с левой стороны справа на нас и чуть не выпал федосов да и из дверью пришлось маленькая потрепыхаться соображая как же сделать так чтобы Приподнятый крючок в момент закрытия упал в проушину. Но подперли его щепочкой, и все получилось. Ну а потом, стоя на площадке, поехали дальше. Мимо проплывали какие-то сараи, амбары и, не побоюсь этого слова, лабазы. Черные бревенчатые дома с разновысотными заборами. Какие-то, судя по куче бочек, бандарные мастерские, В общем, Москву я не узнавал категорически. Во всяком случае, с этого ракурса. С другой стороны, а чего я хотел? ТГК? Киевский? Увидеть? Или Рэдисон Славянскую? Хорошо еще, что когда состав сбавил ход до скорости бегущего трусцой человека, разглядел впереди характерную башенку и арочное покрытие перона Брянского вокзала. Разглядел и скомандовал своим. «На выход, братва!» Высадка не вызвала вообще никаких затруднений, и вскоре мы бодрым шагом шагали по дороге, ведущей к привокзальной площади. Шли не толпой, а строем, ибо ничто так не маскирует вооруженных людей, как самое обычное передвижение в колонне. Идут себе бойцы куда-то, значит, так надо. К тому же мы даже замаскировались, сменив приметные береты на самые обычные солдатские фуражки. О головных уборах я позаботился заранее именно с той целью, чтобы можно было передвигаться по городу, не бросаясь в глаза, о них и о красных повязках скрывающих морпеховские шевроны. А что касается остальной формы? так сейчас бойцы в чем только не ходили. Поэтому наша выгоревшая афганка особого внимания не привлекала. При этом почти на подходе к месту встретили патруль. Но так, как я сам к ним подошел, уточняет дорогу до вокзала то у нас даже документы не попросили и даже если бы и спросили то ничего страшного с бумагами был полный порядок включая командировочные и продовольственные аттестаты успели мы очень даже вовремя к этому времени еще не все пассажиры успели разойтись и разъехаться остановившись с краю площади возле какой-то с кабиной лавки наблюдали как и мешочники Ругаясь, делят телегу с ломовой лошадью. Последние извозчики увозили припозднившихся пассажиров, и вскоре привокзальный Майдан почти опустел. А я, кивнув в сторону стоящего неподалеку грузовика, Гарфорд с будкой предположил. «Интересная бибика. давайте на всякий случай поближе подтянемся». Берг удивился. «Эээ, зачем?» Ещё раз, оглядев округу, я уверенно пояснил. Просто прикинул, а если захотят арестовать прямо здесь, то брать нас приедут не два человека. а Где-то четверо-пятеро. а Да и задержанных в чём-то вести надо. То есть должно быть как минимум две пролётки. А то и все три. Или что-то такое, куда сразу влезут шесть-семь человек. Например, грузовик. «Из транспорта я наблюдаю лишь телегу, возле которой корабейники свару устроили, и Гарфорд. Значит, что?» «Правильно. Идем к машине. Там и будем ждать». Барон хмыкнул, но уже двигаясь вместе, со всеми предположил. «А если они вообще пешком пришли?» «Вряд ли. Только в любом случае под деревьями стоять лучше, чем на солнце». Пока парни устраивались в тенечке, сам пошел к башне, возле которой увидел знакомого беспризорника. Тот, заметив меня, улыбнулся и с достоинством, потягивая найденный окурок самокрутки, двинул навстречу. Вот не дать не взять агент 007, блестяще выполнивший задание. Правда, от агента сильно пованивало, и он слишком уж по-жигански стрелял глазами, но это уже дело десятое. А главное было в том, что пацан рассказал. Оповедал он про то, как четверо с маузерами и в кожанках сначала стояли отдельные группы возле нашей тепловочки. А в это время солдаты оцепления выборочно проверяли документы у приехавших. Потом кожаным надоело ждать, и они стали стучать в дверь вагона, требуя их открыть. Что случилось позже, мурзилка не знает, так как их компанию солдат попытались поймать. точнее просто шуганули, а беспризорникам пришлось ретироваться с вокзала. Понятливо кивнув и отдав информатору честно заработанные продукты, сам прошел в здание, после яркого солнца, внутри было сумеречно и прохладно. Пахло довольно своеобразно, словно в метро восьмидесятые, то есть откуда-то тянуло криозотом с легкой примесью машинной смазки. Правда, в эти технические запахи неуловимо вплеталась вонь мочи. Но на других, виденных вокзалах еще и говнецом вовсю тянуло. Так что тут, можно сказать, цивилизация. Общая архитектура самого здания осталась почти без изменений. Те же здоровенные окна с витражами, те же арочные перекрытия в переходах, разве что убранство победнее. Часов над переходами не было. Люстры совсем другие, стены какие-то темные, везде гнутые деревянные лавки. С другой стороны, чего еще ожидать? Пластиковых кресел и информационных панелей? Зато лично мне понравилось множество самых разнообразных латунных деталей интерьера. Оно особо долго головой вертеть, времени не было, поэтому, пройдя в сторону выхода на перрон, хмыкнул, оглядев увиденное. и спросил у стоящего тут же мужичка с винтовкой. «А что тут за суета? Приключилось чего?» Посмотреть было на что. Все пассажиры рассосались, но шевеление не прекратилось. Кожаные, видно отчаявшись, забодая двери безмолвного вагона, решили включить мозг, и сейчас двое из них с дальнего края перона тащили длинную лестницу. Один продолжал вяло постукивать по дверь теплушки, требуя, чтобы упрямая избушка повернулась к нему передом. Еще один, видно старший, ругался с толстеньким обладателем железнодорожного мундира. Тот громко голосил, требуя прекратить незапланированные развлечения на перроне, так как надо убирать состав. Общего оживления добавляли проводники, которые лузга и семечки... с интересом наблюдали за представлением, и бойцы, пытающиеся загнать любопытствующих пассажиров в здание вокзала. Мужик же лениво глянул на меня и, поправив винтовку, ответил, не -е -е, гряд, там какие-то мазурики прикатили, один из которых себя аж за самого чура выдает. Вот их и пытаются из вагона ковырнуть, токма сдаёт си». «Там и никого нету, ти! А эти дурни зазря копошатся!» Тут он, не выдержав, громко прокомментировал действия кожаных. «Ты еще башкой туда стукани! Дверка-то и отворится!» Я, коротко хохотнув, поинтересовался. «А лестница им на кой?» Боец предположил. «Дык, наверное, на крышу хотят забраться?» И оттели уже окошко попробовать выбить. Там и доска потоньше, и запор должен быть похлипче. Я уважительно протянул. Офигеть! Страсть какие! И кивнув на прощание, двинул к выходу, попутно обдумывая, что противник все-таки хорошо подготовился. Не зря же этот мужик сказал насчет мазуриков, один из которых будет выдавать себя за чура. То есть, скорее всего, было так. Кожаные приехали на вокзал, показали свои документы, представились начальству, да переговорили с личным составом по поводу помощи во взятии наглого самозванца. И даже если бы я начал размахивать бумагами вопя, что аз есмь, мне бы никто не поверил. Спеленали бы толпой, как миленького. Так что мы очень правильно сделали. вовремя смывшись с поезда. Выйдя из здания, прищурился от яркого солнца и пошел к своим ребятам. Коротко переговорив с ними, направился к Гарфорду. Развалившийся в кабине шофер по привычке всех водителей мирный кемарил, надвинув на глаза фуражку и подпрыгнул, когда я тронул его за плечо. «Эй, товарищ, подъем!» вот поправив головной убор и окончательно просыпаясь, недовольно спросил, «Чего надо?» На что я спокойно ответил, «Да ничего особенного. Просто я с вокзала. Там твои товарищи каких-то хмырей прищучили, но те в вагоне закрылись. А пути освобождать надо. Поэтому паровоз состав потянет туда, где теплушки отцепят. Это вон там, за пагаузами». Ну и тебя попросили сразу на место подъехать. В принципе, в этом обращении риска не было никакого. Если бы он сейчас на меня вытаращился и сказал, что не понимает, о чем речь, я бы ответил, что ошибся. И на этом все. Но парень повел себя правильно. Встряхнув головой, прогоняя сонную одурь, удивляться не стал, лишь спросил «Куда?». Я ткнул пальцем и водила вытянул шею. пытаясь разглядеть указанное. А потом, просящий, глянув на меня, выдал коронную фразу всех бомбил моего времени. «Слушай, браток, дорогу покажешь?» Хрюкнув от неожиданности, но быстро взяв себя в руки, я солидно кивнул. «А то ж, только у меня бойцы с собой, так что ты не сильно газуй, чтобы они не потерялись. Нам тоже в ту сторону надо». Парень, невзирая на важную профессию, Оказался вполне компанейский, поэтому сразу предложил. «Так пускай в будку лезут, у меня там удобно, даже скамейки есть». А морпехи, стоящие рядом, кивнули и быстро загрузились, куда указано. Остался лишь димка потоцкий Кто-то ведь должен будет показать кожаным, куда их мотор делся. На мгновение у меня мелькнуло было сомнение насчет его «афганки», которая могла вызвать подозрение у противников. Но потом я махнул рукой. Здесь такие кители еще не видели, а на газетных фото наши куртки почти неотличимы от английских мундиров, в которых сейчас толпы народа ходят, так что лишних вопросов не должно возникнуть. А мы поехали в ту сторону, откуда совсем недавно появились. Просто когда еще шли на вокзал, совсем недалеко отсюда я видел шикарный тупичок, представляющий собой идущее вдоль глухих высоких заборов ответвление от основной дороги, которая упиралась в рельсы. А еще дальше виднелись кусты, за которыми скрывались какие-то хозпостройки. И вот, глядишь ты, не прошло и 15 минут, как нам эти данные пригодились. Пока ехали, что тут ехать, 300 метров, сидящий за рулем парень в процессе непринужденной болтовни Пару раз, искосо глянув на меня, поинтересовался. «Слушай, товарищ, что-то мне твоя физиономия кажется очень знакомой. Может, встречались где?» Я покладисто кивнул. «Может, и встречались? Москва ведь городок махонький, тут почти как в деревне. Все друг друга видели или знают». Улыбнувшись, показывая, что это была шутка, переключил внимание на знакомый съезд в тупичок и сразу порекомендовал. Ты лучше здесь развернись и сразу туда задом сдавай. Пока водила корячился задом по узенькой дорожке, мы молчали. Для нынешних времен езда задним ходом — ответственнейший процесс. А когда, наконец, мотор был заглушен, поинтересовался. «Слушай, а ты этих парней в кожанках хорошо знаешь?» Парень за время пути, рассказавший, что сам он работает водителем, разъездного транспорта в гараже Моссовета, а на сегодня его предали людям из военной комиссии, пожал плечами, недоуменно ответив. «Ну, пару раз раньше видал. А чё?» Я пожал плечами. «Ничего, просто сдаётся мне, что они очень странные». Водила удивлённо вскинул брови, желая пояснений, а я продолжил. «Ты, браток, сам посуди. Знаешь...» кого они там арестовать хотят. Тот кивнул. Говорили, что какого-то мошенника, который себя за красного командира Чура выдает. И что... Но продолжить он не успел, так как в начале тупика появились кожаные, сопровождаемые Потоцким. Москвичи на ходу о чем-то спорили, размахивая руками. А увидав грузовик, вообще неприлично разорались, матерно вопрошая, какого, мол, хрена их шофер... Вместо того, чтобы ждать на площади, уперся куда-то в далекие «Е». Водила удивленно глянул на меня, мол, чего шумят? Но я развел руками. Вот, объяснял же тебе, что они очень странные. При этом четверка, увидав нас, несколько замедлила ход, но, судя по тому, что продолжила приближаться, ничего не заподозрила. Да и чего они могли заподозрить, кроме внезапного слабоумия своего шофера, который вдруг решил переехать на другое место. Да и я, натянув фуражку на нос, не опускал при этом от лица руку с папироской. Поэтому ловцы человеков меня сразу и не признали, а то, что у них мое фото есть, даже не сомневался. Вон для той же правды меня сколько раз фоткали, что зайти в редакцию и отпечатать снимок с негатива не составит никакого труда что то до них стало доходить когда до машины осталось метров пять и я глубоко затянувшись отбросил папиросу в сторону отбросил и шагнув навстречу широко улыбнулся главный из противников я его еще на перроне приметил по громкости ора сначала мазнул по мне безразличным взглядом но секунды позже вытаращив глаза забился шага и даже к оружию успел потянуться. Только вот зря. А вообще хочу сказать, как же я обожаю маузеры и их владельцев. Этот пистолет — брутальная, статусная и дорогая вещь. Носит ее в деревянной кобуре, которая болтается у бедра на длинном ремешке. Выглядит все весьма солидно, но вот приведение его к бою занимает столько времени, что из того же Нагана... Половину барабана успеешь выпустить. Поэтому я его владельца оставил напоследок, для начала двумя ударами уложив спутников. Потоцкий тоже клювом не щелкал, вырубая третьего. А владелец большой пушки только-только успел ее вытянуть из кобуры. Угу, теперь ему осталось лишь снять пистолет с предохранителя, взвести, ну а потом он, конечно же, всем ух, как покажет. «Только кто же ему даст Рэмбо и из себя изображать?» Без затеи влепив кожаному подложечку, он мне говорящий нужен, а не бессознательный. Я без усилий выдернул оружие из ослабевшей руки и передал тело выскочившим из-за грузовика ребятам. А сам вернулся к транспорту. Водила при виде происходящей на его глазах экзекуции пытался было выскочить из руля. Но стоявший рядом автоматчик не дал этого сделать. И теперь он сидел, вцепившись в руль и открыв рот, смотрел, как ребята слаженно избавляют противников от оружия, уволакивая тела куда-то за машину. Я же, плюхнувшись на сиденье рядом, продолжил разговор. «Вот так вот, братишка, пока мы на фронте не мчуру с беляками гоняем, здесь контр цветом расцвела». это же надо придумать за чуры себя выдает с этими словами я снял красную повязку прикрывающую морпеховский шеврон и меня и фуражку на подданный одним из моих ребят берет продолжил сначала владимира ильича стрельнули сделав так чтобы на уголовников подумали потом меня из крыма выдернули думаешь зачем шофер ошарашенно наблюдая за моим преображением невпопад ответил не знаю «А вы кто? Не бандиты?» В этот момент появился Берг и, протягивая какую-то бумагу, сказал, «Товарищ Чур, посмотрите, что у них было». Тут водилу прорвало. «Точно! Ты же Чур! а Вот прям как на портреть в правде! Особенно в этом берете! Только почему такой обычный?» Говорили, что он роста великанского и в плечах сажень косая «Хотя не...» Собеседник сам в себе усомнился. «На фотографиях остальные товарищи почти с тебя, высотой. Значит, и ты нормальный». «Так ты что, настоящий?» Я хмыкнул. «Нет, мля, игрушечный». «Сам подумай, какой дурак станет себя выдавать за комбата? Тебе про это и толкуют, поддельные телеграммы вызвали меня в Москву. Хотели арестовать да приморить». «Хорошо верные люди подсказали, что убить меня хотят. Но теперь я всех козлов на свет Божий извлекать буду. Во, видал?» Показывая ордер на свой арест, подписанный Каменским, криво ухмыльнулся, обозначая шоферу свое возмущение по поводу беспредела московских контрреволюционеров. Сам замнаркома госконтроля подписал. «Так что прикинь, браток, на какой верх эти сволочи пролезли?» пролезли, а потом целую военную оппозицию организовали. Вроде как для недопущения бывших генералов войска. А на самом деле, видишь, как оно выходит? Лучших бойцов Красной Армии уничтожить хотят. Впечатленный размерами предательства, водила в холостую открывал и закрывал рот. Я же, разыгрывая эту сцену, преследовал свои цели. Как бы там дальше ни пошло, Этот парень ведь молчать не станет, и пойдут по Москве слухи гулять. А слухи — такое дело, что бороться с ними практически невозможно. При этом, кто такой Чур, народ хорошо знает. Ну так еще бы, столько в газетах о его подвигах писать. Так что я в их представлении нечто среднее между Ильей Муромцем и Георгием, поражающим змея. Поэтому... Когда люди узнают, что народного героя какие-то хмыри завалить захотели, то я этим хмырям не позавидую. Ну а потом, оставив парня под присмотром автоматчика, пошел посмотреть, чего еще за это время добыли мои ребята. Тем более, что из будки доносилось громкое мычание, перемежаемое торопливыми словами. То есть процесс шел весьма активно. Заглянув внутрь, увидел, что мычит кожаный в свою модную фуражку. Это когда его поторапливали с ответами. Оно колется весьма активно. Поэтому по итогам очень быстрого допроса выяснилось, что вороги планировали меня привести в дом купца-миллионщика Хлынова, что в Чашинском переулке, недалеко от Никитского бульвара, привести упаковать и доложиться о выполнении задания. Ну, в общем, как я и ожидал, чекистов к этому делу подключать не решились, так как в этом случае могло возникнуть слишком много ненужных вопросов. Вот противники и воспользовались своими силами. Именно поэтому и дом купца и такие неумехи в группе захвата. Нет, чекисты тоже в матч свои пока не блещут, но эти уж совсем какие-то лохи. А уж если учесть, что все их действия были насквозь противозаконными, но не было у них никаких прав меня арестовывать. Даже если бы я был насквозь жуликом, то количество косяков за оппозиционерами возрастало с каждым шагом. У меня же прямо наоборот, как командир отдельного специального подразделения Красной Армии, я должен был немедленно пресекать все проявления контрреволюции, вплоть до расстрела на месте. Вот получается, что и пресекаю, Далее Марк, так звали Кожаного, поведал, что он успел доложить по телефону о провале задания. И теперь его очень ждут для выяснения подробностей. При этом ждет не кто-нибудь, а сам Абрам Захарович. Также выяснилось, что при нем обычно находится двое охранников, да в самом здании постоянно пребывает от трех до пяти человек. В общем, что тут говорить, поехали мы в Чашинский переулок. Перед этим я дал распоряжение надеть все награды, поэтому восторженно косивший в мою сторону водитель всю дорогу не умолкая трещал, то выпытывая подробности наших геройств, то злобно ругая просочившихся вверха предателей. Проезжая по Средней пресненской и увидав вывеску акционерного общества «Столеровая и Компани», попросил притормозить. Гарфорд, пронзительно скрипнув тормозами, Застыл возле входа, а я, пройдя внутрь, поинтересовался у сидящего за конторкой гражданина. Где у них телефон? Тот, глядя на ордена и ремни амуниции, даже вопросов не стал задавать, тут же проведя меня на второй этаж. Там, отперев дверь, широким жестом указывая на большой черный аппарат с латунными чашечками, произнес. — Прошу вас! Сняв трубку и крутанув ручку, дождался ответа оператора. Да-да, той самой легендарной барышни. После чего попросил соединение с названным номером. А когда мне ответили, выдал несколько кодированных фраз и назвал адрес, где меня надо искать. После чего вежливо, поблагодарив служащего АО, спустился к машине. Ну вот, дело сделано. Теперь Жилин в курсе, что я прибыл. Хм, а вы что думали, что отмороженный на всю голову чур рванет в столицу самостоятельно разбираться с противником в одну морду? Ага, как в том анекдоте, с голой пяткой против шашки. Но уж нет. У нас, Жилиным, были свои ходы на самые разные случаи жизни. Поэтому еще в Таганроге я, не афишируя, встретился со своим человеком, самым обычным парнем. работающим на железной дороге. По-тихому передал ему текст послания для отправки в Москву. Конечно же, не на имя и о предсовнаркома. Вовсе нет. Павел просто дал телеграмму своему кузену. Текст совершенно нейтральный. Насчет заболевшей тетушки и поехавшей ее проведать сестры. А уже в Ростове я получил подтверждение получения этой телеграммы. которая означало, что Иван в курсе моего выезда и с чистой совестью отправился в столицу. Так что сейчас мы будем действовать по второму варианту. При этом прикрытие и сам Жилин моим теперешним звонком уже извещены о месте, где все будет происходить. А это значит, что для некоторых неразумных товарищей 37-й год наступит несколько ранее, чем положено по календарю. И кровавая гобня, в данном случае кровавая матросня, начнет их заживо репрессировать уже сегодня. Возможно, не по одному разу. «Они, падлы, мне еще и за Севастополь ответят. Хотя это вроде из другой оперы, но все равно ответят. Ну и заодно поймут, что в сторону Чуры лучше коса не смотреть».